— И снова да, — отвечает Сангвини, Потому что не важно как, верно? — Важно только почему. Феррус вроде бы улыбается, но выражение лица меняется лишь на долю мгновения. — Мы знали, что можем рассчитывать на тебя. — Ты понимаешь? — Понимаю. — А вот? — Гор Понимает? — Конечно, нет, — шипит феррус Из темноты доносится далекий, мучительный стон. Меч Ангела тут же поднимается в боевую позицию. «Кто здесь?» Спрашивает он. «Кто там страдает?» «Все», отвечает Феррус. «На этот раз губы движутся, пусть и с задержкой. Ты, я...» Боль – неотъемлемая часть жизни, и даже в смерти от нее никуда не деться. Тебе стоит об этом знать. Второй урок. после того, что мы считаем смертью, боль станет только сильнее. Она пожирает. Они вечно гладают тебя. Рвут в клочья душу. «Что ты такое?» – спрашивает Сангвини. «Я думаю, ты не мой погибший брат». Фервилс замолкает. В непроглядной темноте раздается долгий и жуткий вздох. И после этого тяжелого звука вновь слышится голос. «Я – это я», – говорит он. Губы при этом складываются в другие слова, а затем искажаются болезненной гримасой. Гор в своем безумии привел меня сюда ради забавы. Но я остаюсь с тобой усилием воли. Я выдержу эту пытку и продолжу быть рядом. Останусь ради тебя. Я хочу тебя направить. Направить? Или заманить в ловушку? Далекие, леденящие душу крики доносятся из темноты. Сангвини даже представить не может, какую муку должен выдерживать тот, кто их издает. Он предпочитает игнорировать факт, что голос кажется знакомым. «Направить», — настаивает Ферус. «Я мертв. Потерян. Проклят. Я был слишком упрям и глуп, но могу помочь тебе научиться на моих ошибках. В конце концов, мы братья. И мы с тобой, брат, суть начала и конец всего происходящего. Я погиб в самом начале. Ты – тот, кто дожил до конца. Он жестом приглашает ангела следовать за собой в глубину темного склепа. Сангвиний медлят. Семья собирается по случаю смерти или рождения, бормочет Феррус. Здесь может случиться и то, и другое. Стой! Сангвини делает несколько шагов следом за великаном, проходя мимо безмолвных саркофагов. Я пришел этой дорогой. Феррус останавливается и оглядывается. «Я пришел этой дорогой», — повторяет Сангвини, поудобнее перехватывая рукоять меча. «Ты ведешь меня обратно?» «Нет», — перебивает Горгон. «А куда?» «Ты собирался направить меня, но указываешь неверный путь». «Я уже там был». «Ты ведешь меня, Обра?» «Нет». В голосе Феруса появляется нотка нетерпения, как будто гнев, заключенный под оболочкой из некродермиса, готов в любой момент вырваться наружу. В глазах сверкает раздражение из-за неспособности брата понять, что ему говорят. Гор смотал материю в тугой клубок. Я же говорил. Направления потеряли смысл. Брат, этот корабль, тронный мир, дворец, царство варпа и хаоса. Все смешалось и переплелось. Не ищи в происходящем смысл и логику. Ничего нет. Третий урок. Здесь все кажется неправильным. Но если ты хочешь до него добраться, то доберешься в какую бы сторону ни шел. Ферлус отворачивается и всматривается в непроглядные тени. Ваша встреча неизбежна. Горгон вытягивает руки и словно хватает саму тьму мерцающими серебристыми руками. Мышцы на плечах и спине вздуваются от напряжения, когда он начинает рвать мглу надвое. Сангвини осторожно ступает вперед. Осколки и обрывки разорванной ночи проносятся мимо, как хлопья сожженной бумаги. Фервус манус пробивает путь сквозь черную бездну. Железные руки сминают и складывают материал мироздания, будто металл на наковальне. Впереди в сером, как закаленная сталь, сумраке начинают проступать очертания. Гнутые балки, взорванные переборки, поврежденные люки. Темные коридоры мертвого корабля. «Он здесь?» – спрашивает Ангел. «Если тебе это нужно», – отвечает Ферус, разгоняя тьму. «Все дело в тебе. Но если он все-таки тут, лучше бы тебе быть готовым к встрече». 6.26. «Клинок ветерана». Конечность толщиной со ствол дерева сбивает легионера с ног. Тейн отлетает, врезается в одну из створок, отчего петли жалобно стонут и с грохотом падает на пол. Существо жаждет крови. Ему приходится пригибаться, чтобы поместиться в тесном тоннеле. Огромные лосиные рога скребут по потолку. Глаза сияют ярким янтарным светом, будто неоновые лампы. Оно тянет перед собой огромные толстые лапы, вцепляется когтями в настил палубы и подтягивается вперед, словно исследователь, ползущий по тесной пещере. Каждая из восьмипалых палых ладоней размером со смертного человека. Из козлиной пасти раздается оглушительное блеяние, разлетается слюна и валит клубы пары. За толстыми фиолетовыми губами и длинными плоскими резцами виднеются бесконечные ряды зубов. Пилообразные, как у рыб. острые, как у крокодилов, и прозрачные, как у глубоководных хищников. Толстый слюнявый язык размерами не уступает абордажному трапу. Тейн выскакивает из коридора за мгновение до того, как нерожденный просовывает голову в проем. Обе створки, одна из которых уже успела пострадать от врезавшегося в нее космодесантника, слетают с петель, сминаясь, как золотая фольга. Тяжелые рога выламывают куски из архитрава. Могучая голова и плечи высовываются в зал. Существо вытягивает руки и цепляется за плиты пола. Грязные, растрескавшиеся когти пронзают полированный оуслит, оставляя длинные параллельные борозды в переливающемся камне. Малвеи и демени отскакивают прочь. А Берендол нет. Он шагает вперед, сходясь с противником лицом к лицу, неспешно, с линцой, как может показаться неискушенному наблюдателю, размахивая мечом. Клинок оставляет длинные глубокие раны в предплечьях демона. Они тут же наполняются кровью, которая плещет во все стороны, заливая пол и пятная свалявшийся мех монстра, повисая на жестких, похожих на паучьи волосках. Нерожденный снова вопит и пытается схватить назойливого врага. Берендол, сместившись в сторону, уклоняется от неуклюжей гигантской лапы, рассекает плоть у основания большого пальца, затем оставляет еще одну глубокую рану на плече твари, подходит ближе и рубит мечом полбу лбу и щеке демона. Нужно убить чудовище до того, как оно выберется в атриум. Сейчас гигантскую тварь сдерживают тесные стены тоннеля. Если ей удастся выбраться в просторную залу, подняться в полный рост и расправить плечи, то... Дворучный меч Бериндола кромсает плоть нарыли или создания. Ослепленный потоками крови, нерожденный рвется вперед и стискивает ветераны челюстями. 6.27. Книга. «Я проработала здесь много лет», – произносит Архивариус, – «и никогда не думала, что в этих книгах есть что-то кроме аллегорических образов». «Никто не думал», – вздыхает Зиндерман. «Совсем никто?» – кротко спрашивает девушка. «Ну, может, пара человек?» – улыбается летописец. «Те, кому довелось заглянуть за вуаль. Ты сейчас акилер, да?» – спрашивает Мауэр. Зиндерман кивает. «И ведь никто не слушал. Мы закорли ее, как безумного пророка, разносящего опасные бредни. Но разве вы пришли сюда не за опасными бреднями?» спрашивает Архивариус. «Да», – восклицает он, поднимаясь на ноги. «Пойдемте, друзья. Можно сидеть тут, пока не замерзнем насмерть, а можно что-то сделать. Например, выбраться отсюда?» – предлагает Мауэр. «Предупредить кого-нибудь? привести помощь?» «Кого предупредить? Где мы найдем подмогу?» Ты же слышала сирены, которые завыли после ухода Гарвеля. Все их слышали. Даже в глубинах зала Ленга рев казался оглушительным. Дворец громогласно возвестил, что больше не является дворцом, что в нем небезопасно, что оборона прорвана. Здесь, по крайней мере, тихо, продолжает Зиндерман. Так что давайте займемся делом, пока ждем возвращения Локина. Троица встает и уходит в лабиринт книжных шкафов. Леденящий холод будто высасывает свет из фонарей и приглушает звук голосов. Стало сложнее читать надписи на корешках книг, а подсветка над некоторыми картинами погасла окончательно. Слишком холодно. Вместе со словами изо рта Мауэр вырываются клубы пара. «Я могу попробовать настроить климатическую систему», – предлагает Архивариус. «Или, может, разведем костер?» – отвечает Мауэр. Девушка смотрит на нее с ужасом и яростью. Боэтарх насмешливо пожимает плечами и указывает на один из шкафов. «У нас тут много чего пойдет на растопку». «Мне бы не хотелось заниматься сожжением книг», – замечает Зиндерман. «А против того, чтобы запрещать их и прятать от людей, ты, значит, ничего не имеешь?» «Этим трудам невероятно много лет», – тихо произносит Архивариус. В основном здесь хранятся последние существующие экземпляры произведений. «Если вы попытаетесь сжечь хоть один мем, я вас убью». Мауэр удивленно смотрит на девушку. Это самая вызывающая фраза, прозвучавшая из ее уст за все время их знакомства. Боэтарх на голову выше и вооружена, но хранительницу библиотеки это, похоже, не смущает. «Я пошутила», — говорит Мауэр. «Но мне нравится этот настрой». заявляет Зиндерман. Человек встает на пути бессмысленного разрушения. Есть еще надежда, если такие, как эта юная леди, сохраняют присутствие духа. Он подходит к ближайшему шкафу и всматривается в надписи на переплетах. И она, разумеется, права. С точки зрения истории, все это – настоящее сокровище. А кроме того, в них может скрываться ключ к спасению – Даже если с их помощью получится спасти всего одну жизнь, значит все было не напрасно. Он берет несколько томов с полки. Диахронические исследования, свод метаматематики, азы из Азефии, альманах по геметрии, очерки о критофазии. И вдруг Зиндерман замирает как вкопанный, глядя на маленькую и не больше молитвенника, книжицу в кожаном переплете. Остальные книги валятся из рук на пол, как оглушенные птицы. Что случилось? Спрашивает Мауэр. Это бывший итератор не может произнести слово, оттиснутые на обложке. Книга Самуса 6.28 Тот, кто идет за тобой, Вокин не медлит ни секунды. Он не пытается вступить в бой и не ждет, когда чудовищный великан полностью поднимется из кровавой реки. он разворачивается и бежит. Легионер бредет сквозь густую вязкую жидкость так быстро, как может забрызгивая алыми каплями и себя, и все вокруг. Голос весело смеется за спиной, эхом разносясь по всей длине инженерного тоннеля. «Меня зовут Самус. Ты знаешь это имя? Оно знает тебя. Ты всегда его знал». Знакомый голос. Влажный и словно костный мозг, и хриплый, словно треск костей, как и тогда, на шепчущих вершинах. Шепот демона. Но на этот раз к нему добавились и множество иных, сплетенных воедино, будто волокна в канате. Джубал, Сигелит, Мерсади и сотня нет, тысяча других. Вокин отчетливо слышит в звучащих позади словах интонации Мерсади. В самом начале солярной войны этот демон проник в мир через нее, использовал голос и тело летописицы, а затем уничтожил ее. С тех пор тень Мерсади преследует Гарвеле бледный призрак, которому уже не суждено рассказать свою историю. А теперь еще и голос. Больше всего легионер хочет развернуться и сражаться. Убить. Убить тварь за то, что она сотворила с Мерсади и всем солярным царством. Но Локен продолжает бежать и не оглядывается. Он понимает, что темный, затопленный кровью инженерный тоннель – плохое место для битвы с чудовищем. Нужно обратить корабль в союзника. Как-нибудь. Как-нибудь. Гарвель прекрасно помнит планировку флагмана. Остается надеяться, что отсеки не слишком сильно изменили положение за время его отсутствия. Он знает, что единственный взгляд за спину будет стоить ему жизни. Если Локин посмотрит на тварь хоть краем глаза, он будет обречен. Я тот, кто идет за тобой, хохочет голос. Вот там позади и оставайся. Легионер бежит так быстро, как может на каждом шагу преодолевая сопротивление пенящейся, наполовину свернувшейся жижи, Он не оглядывается, даже услышав громкий плеск, сопровождающий грузные шаги чудовища, и грохот и скрежет из-за того, что голова и плечи демона задевают висящие под потолком трубы, и даже когда поднятая им при движении волна настигает Локина и проносится мимо. Он с трудом удерживается на ногах, но восстанавливает равновесие и продолжает бежать. Красная жидкость бурлит и плещется. Самус «Это единственное имя, которое ты услышишь», – произносят множество голосов. Чем же был образ Сидилита, явившийся Локину перед встречей с демоном? Настоящим видением или очередной уловкой чудовища? 30 метров. Если эдетическая память не обманывает, до стока осталось всего 30 метров. 20. Воин чувствует течение под ногами, будто от начавшегося прилива. 10. Волны, поднятые шагами чудовища, разбиваются о стены тоннеля и бьют по ногам беглеца. Оглянись. Самус уже здесь. Вот оно. Слева. Полузатопленная решетка сточного канала. На нее налипли комки свернувшейся крови и мягких тканей, практически полностью перекрыв ход жидкости. Вокин, не поворачивая головы, рубит цепным мечом. Ревущие зубья вгрызаются в металл и поднимает огромный фонтан крови. Меч дымится и кашляет, когда легионер полностью опускает его в жижу. В ноздри бьет запах сжженной меди и горелого мяса, к потолку поднимается струйкой едкого бурого дыма. Решетка не выдерживает. Вокин чувствует, как в тот же миг силы потока многократно возрастает. Он, не сопротивляясь, ныряет в сток. Кровь несет его вперед. Вероятно, раньше она текла в жилах его проклятых и потерянных братьев. Она, бурля будто горный ручей, с грохотом бьет его о поверхность трубы, затягивая глубже в бездну. Доспехи скрижащут по стенам теснины. Что-то огромное, рука, длиной в рост взрослого человека, врезается в устье стока, опоздав лишь на мгновение. Метал сминается. На нем остаются глубокие борозды. Мир вокруг окрашивается сначала в красный, а затем в черной. Вокен, с головой погрузившись в кровавую реку, несется по трубам, болтаясь, как значок ложи в футляре. Он почти ничего не слышит, кроме шума потока. Наконец труба заканчивается, и он вылетает в полузатопленный отстойник. Легионер бьется, всплывая на поверхность, судорожными движениями добирается до стены и вылезает на технический мостик. кровь течет с брони ручьями. Каким-то чудом Локину удалось не выпустить цепной меч. Кровь продолжает литься из стока, повисая в воздухе розовым туманом. С ног до головы, покрытый красной слизью, воин делает первый нетвердый шаг. Отстойник находится в самом низу глубокого технического колодца, идущего сквозь несколько палуб. Вверх уходит отвесная шахта, которые через равные расстояния пересекают облепленные трубопроводами металлические каркасы. Где-то далеко мерцает тусклый свет. Локин сжимает рукоять меча и начинает взбираться по служебной лестнице, идущей вдоль стены. За спиной кровавый бассейн начинает неистово бурлить и пениться. Нечто, будто чудовище из глубин, вырывается на поверхность. Это единственное имя, которое ты услышишь. Рокочет голос. 6.29. Слова шепчущих вершин. Зиндерман трясущимися руками открывает книгу. «Не могу», — бормочет он. «Я не могу это прочесть». «Дай сюда», — говорит Мауэр, выхватывая томик. Она открывает его и начинает листать. «Чем он тебя так привлек?» Зиндерман не может подобрать слов для ответа. Он с головой окунулся в ледяную прорубь воспоминаний о шепчущих вершинах. Мауэр начинает читать. «Взгляни на их ничтожные легионы, на разбитые воинства, на ходячие трупы, что живут ради убийства и убивают ради убийства. Нет больше смысла ни в безумных усилиях, ни в отчаянных жертвах. Больше нет ни победы, ни поражения». 6.30. Рядом, за спиной. Вокин не смотрит вниз. Он карабкается по лестнице. Мокрые пальцы чавкают и скользят на перекладинах. Снизу доносится скрежет рвущегося металла. Демон лезет следом. Тваль вытащила свою тушу из воды и ползет по стене, цепляясь когтями за металл. Весь колодец содрогается под массой нерожденного. «Меня зовут Самус». Голос, сотканный из множества других, эхом отражается от стен. Локин не оглядывается и продолжает подъем. Он чувствует, как лестница дрожит и начинает сползать в сторону. Тварь схватила ее и срывает скреплений. Головки болтов со щелчками разлетаются в стороны, будто дробь после выстрела. Стойки скрипят и стонут. Вся конструкция начинает перекручиваться и выгибаться горбом. Когда лестница не выдерживает, Локин прыгает. Он успел подняться на 30 метров и теперь летит над бездной, вытянув руки. И почти падает. Легионер ударяется грудью и лицом в блок трубопроводов с такой силой, что кажется, будто в броню попали из болтера. Но каким-то чудом Гарвелю все же удается удержаться. Болтая ногами в воздухе, он пытается нащупать опору и подтянуться. Мимо проносится длинная секция, оторванная от стены лестницы, и с металлическим грохотом падает на дно отстойника. Локин висит над бездной. Скользкие от крови пальцы судорожно пытаются уцепиться за какой-нибудь крепкий кронштейн. Медленно, слишком медленно он вытягивает себя на в пучок трубы, протянувшейся подобно мостику от одного края шахты до другого. Чудовище ползет к нему, взбираясь по отвесной металлической стене. Легионер поднимается на ноги. Раскинув руки в стороны для баланса, он осторожно ступает по трубам, пробираясь к маленькой служебной платформе на дальней стороне. Демон цепляется лапой за перемычку, и та шатается из стороны в сторону. Вокин удерживает равновесие и все-таки добирается до цели. Здесь есть закрытый люк, но времени, чтобы его открыть, не осталось. он наконец оборачивается. Вот и все. Огромный жилистый демон вылезает на перемычку. Металл натужно стонет под тяжелой тушей. Вокин видит только глаза на фоне темного, залитого кровью силуэта. «Я тот, кто идет за тобой», радостно булькает существо. Гарвель молча поднимает левую руку и жестом зовет чудовище ближе, бросая вызов. Довольный демон карабкается по пошатающимся трубам в сторону добычи. Острые когти пронзают металл насквозь, из-за чего в воздух бьют фонтанчики воды, масла и струи пары. Перемычка скрипит и изгибается. Вокин достает из-за спины цепной меч, стискивает его обеими руками и принимается пилить опорные конструкции моста. Зубья скрежещут, летят искры и капли технических жидкостей, будто кровь из разорванных сосудов. Стонет металл. Вокруг легионера поднимаются клубы дыма и мелкой металлической стружки. Нерожденный злобно рычит и ускоряется, перебирая лапами, словно обезьяна на тонкой ветке. Гарвель изо всех сил налегает на цепной клинок. Двигатель меча перегревается и кашляет, а зубья слетают с цепи, застревая в металле. Вокин продолжает давить. Демон, с интересом наблюдая за потугами жертвы, подбирается ближе и тянет когтистую лапу. Цепной клинок окончательно застревает среди наполовину перепиленных труб. Двигатель глохнет и отказывается запускаться. Но нанесенных повреждений достаточно. Как только монстр переходит на ближнюю к Локину половину перемычки, трубы не выдерживают. Кабели рвутся. Металлические балки лопаются под запредельной нагрузкой. Вся конструкция рушится, обломившись там, где Локин начал резать. Скрежет раздираемого металла становится оглушительным, но сквозь него все равно отчетливо слышен вопль. Демон кричит. Трубная перемычка падает в отстойник, вращаясь в воздухе и ударяясь о стены шахты. Вместе с ней вниз летит сломанный цепной меч. И самус Вокин на секунду замирает, наблюдая за кувыркающимся в воздухе силуэтом, но решает не дожидаться, когда раздастся плеск крови упавшего демона. Воин разворачивается к люку, откручивает винты, снимает защитную крышку с замка и вводит код доступа. Дверь открыта. Он распахивает створку и лезет внутрь, попадая в очередной технический коридор, идущий вплотную к внешней обшивке. Идеальная память космодесантника подсказывает, что это сквозной служебный тоннель левого борта номер 51 Здесь тихо и пусто. Люминосферы работают наполовину мощности, заливая пространство тусклым желтым светом. Вокин продолжает путь. Доспех покрылся похожей на струпье коркой засохшей крови. Без цепного меча Гарвель чувствует себя голым и достает болт пистолета из кобуры. Тишина. На всех поверхностях лежит тонкий слой пыли. Кажется, здесь никого не было уже тысячу лет. Система шлема пытается отыскать хоть какое-то движение или источник тепла. Страшный удар сбоку отбрасывает локина к стене. Легионер, шатаясь, пытается развернуться к новой угрозе. Он выронил пистолет. На ретинальном дисплее по-прежнему ничего нет. «Я тот, кто идет рядом», – произносит Самус прямо в ухо. 6.31. Хи совсем город. Зибис замечает еще одну нить и машет остальным рукой. На этот раз красная метка виднеется на помятой сточной трубе. Это я повязал, шепчет он, разглядывая узел. Определенно моих рук дело. Он поднимает взгляд на Олла, и старый солдат видит в глазах Зибиса первобытный ужас. Гебет не понимает, как могут существовать завязанные его руками узлы, которые он никогда не вязал, на отрезках нити, к которым он никогда не прикасался, обмотанные вокруг столбов, труп и статуи в городе, которые он видит первый раз в жизни. Путники идут по собственным следам по нехоженной ранее дороги. Странное путешествие замкнулось в кольцо, словно та же нить. Они оказались в каком-то городе? Пол мысленно называет его городом, но это не так. Вернее, это не совсем город. Это множество вещей, связанных воедино в бессмысленном порядке и невозможной последовательности. Странное место. Здесь тускло и серо. Воздух тяжелый, как перед сильной грозой. Белые клубящиеся облака плавно переходят в завесу тумана, сквозь которую проступают далекие очертания чего-то слишком большого, чтобы быть зданиями, и слишком неподвижного, чтобы оказаться чем-то еще. Пахнет мокрым камнем и чуть заметно чем-то сладким и явно органическим. Запах начинающегося разложения. Он не сильный, но проникает всюду, потому что воздух тяжел и совершенно неподвижен. Ветра нет, но есть его шум — низкий, вибрирующий, едва различимый гул, будто семи зефир поет среди крыши труб. Время от времени раздается шелест мертвых листьев, или скрип двери на сгнивших петлях, или дребезжание стекол в высохшей раме. Но ветра, способного породить эти звуки, нет. Вокруг ничего нет. Ол чувствует комок в горле. Глаз начинает дергаться. Тут никого и ничего нет, и все же не получается отделаться от ощущения, что за каждым их шагом следят. Он всматривается в собственные отражение в грязных старых окнах, и иногда кажется, что отражение тоже всматриваются в него. Краем глаза он видит какое-то быстрое движение, но если обернуться, ничего не найдешь. Нечто прячется совсем рядом. Оно дышит и ждет. Может это сам город? Или что это за место? Отдельные части – это определенный город. А другие – совсем другой город, величественный помпезный дворец, в котором началось и закончилось их путешествие. Ол повсюду замечает его следы. Грязные, разбитые мостовые внезапно сменяются полированными плитами и дорожками из мерцающего оуслита. В стенах блестят фрагменты аурамитовых панелей с рельефными имперскими символами. На некоторых высоких арках можно заметить массивные электрические люстры, еще светящиеся остатками энергии. Колонны, мраморные столбы, занавеси и настенные гобелены, на которых изображены сцены из легенд, покачиваются на сонном ветру. Золотые и алебастровые статуи обнаруживаются в самых неожиданных местах, иногда прямо на разбитой, покрытой рытвенными дороге. Некоторые так заросли лишайником, что можно подумать, будто они стоят здесь многие годы. Статуи тоже, кажется, наблюдают за путниками. Дворец императора окружает их лишь отчасти. Он здесь и в то же время не здесь. Старые товарищи словно оказались за кулисами огромного театра, где декорации для разных спектаклей смешались и ждут, когда их выставят на сцену. Второе место, столь же странно вплетенное в общий ландшафт, это флагман предателя. Мстительный дух. Его суровая архитектура и украшения, созданные в первую очередь для демонстрации силы, переплелись с пышными золотыми интерьерами дворца, как нити ДНК, спаянные воедино и породившие жуткую химеру. Путники проходят мимо воздушных шлюзов, герметичных люков и переборок, на которых до сих пор можно разобрать номер палубы и отсека. Они крадутся по металлическому настилу и иногда слышат далекий шум циркуляционных установок и климатических систем. Это космический корабль. И это дворец. Город вокруг является одновременно обоими местами и не одним из них. Корабельных отсеков кажется больше, но есть и кое-что еще. Безымянный город, к ландшафту которого добавились фрагменты знакомых мест, будто вырос из ниоткуда. Старые здания, возведенные давно умершими строителями из камня, кирпича, деревянного бруса и черепичной плитки, поросли плесенью и лишайником. Это место полнится духом разложения и древности. На длинных извилистых мостовых то и дело попадаются ямы, а по обе стороны от дороги возвышаются уродливые дома, расставленные без намека на какой-то план. Наклонные черепичные крыши смыкаются и наползают друг на друга. Из некоторых, как оскаленные кулыки, торчат стропильные балки. На окнах, из покрытого трещинами толстого бутылочного стекла, оседают капельки влаги. В водостоках что-то хлюпает. Между расшатанных кирпичей проросла трава и сорняки. Все вокруг серое, включая небо. Кажется, что собирается дождь, но Ог уверен, что он никогда не начнется. Это место что-то напоминает. Вечный начинает перебирать в памяти картины городов, которые видел за долгую жизнь, и находят знакомые отголоски. Улицы похожи на грязные лабиринты в центрах давно исчезнувших столиц. Или мрачные трущобы деревянных торговых городов. Они напоминают Праг и Оу понимает, что странный город пробуждает воспоминания обо всех местах, где он когда-то был, и о тех, где не был. Это место, не имеющее географического положения, оторвавшееся от корней и прибившееся сюда вместе с фрагментами дворца и флагмана предателей, будто плавучий мусор после шторма. Или, может, это просто мешанина из разных мест, так до сих пор и не определившаяся с тем, как выглядеть в итоге. Оно пугает до глубины души своей тихой пустотой, сонливостью и потаенной угрозой. Кажется, будто город лежит в засаде, ждет и готовится к броску. Если он ждет Олва Персона, то прошло уже немало времени. Вечный задумывается, ждал ли город лично его. Возможно, все пути, которые он когда-либо выбрал или не выбрал, с самого начала вели сюда. И вырваться уже не получится. 6.32 Взгляни! Локин пытается развернуться и выхватить клинок, но лапа демона вновь оказывается быстрее, и космодесантник отлетает в сторону. Он бьется о переборку и сползает на пол. Во рту появляется привкус крови. Гарвель силится подняться и встретить врага лицом к лицу. Я повсюду и вокруг тебя, заявляет Самус, атакуя со спины. От удара Локин врезается головой в стену и на мгновение теряет сознание. Придя в себя, легионер осознает, что его волочат за ногу по настилу палубы и начинает брыкаться в попытке вырваться. Безуспешно. Самус поднимает локи стискивая торс с такой силой, что трещат ребра. В ноздри бьют запахи гнили, болезни, воспаленных тканей, безумия и моры, которые обычно чувствуют только животные. Демон впечатывает его в стену тоннеля, прижимая к металлической обшивке. Дыхание существа похоже на рев пламени в промышленной печи. Краем глаза Локин замечает очертания гигантской лапы с длинными грязными когтями. Они вонзаются в металл корпуса, разрывая его, как мокрую бумагу. На пол стекают потоки густой слизи. Демон с легкостью вскрывает толстый борт звездолета. На такое не способны даже бронебойные ракеты. Декомпрессии нет. Воздух не устремляется в пробоину. Просто большая сквозная дыра в стене, на рваных краях которой обрывки изоляционных материалов и волокон чуть заметно колышутся, как на ветру. В коридор сквозь нее попадают лучи света. Демон, как куклу, подтаскивает Локина ближе и заставляет посмотреть внутрь. Заставляет увидеть. Взгляни. Шипит нерожденный прямо в ухо. Локин видит планету далеко внизу. Терра охвачена пламенем и пульсирует жутким светом. Обжигающее радиоактивное сияние едва не лишает его зрения. Он видит мир, окутанный облаком горящих углей, клеющий коросты разрушения. Ореол потустороннего света венцом из ядовитых шипов окружает умирающий тронный мир. Он видит горящие корабли, столбы дыма, копья молний и вспышки плазмы. Видит разрушенный город и сплетенный с ним город из другого места и времени. Этот второй город оплетает первые, будто корни дерева, срастается с ним, подобно паразиту. Вокин видит невероятные масштабы бездны. Извечную черноту, что течет и закручивается в спирали, и силуэты существ, обитающих в той тьме, они слишком велики, чтобы их полностью разглядеть или даже осознать. Он видит все, что есть, было и будет». Взгляни на их ничтожные легионы, произносят множество голосов Самусы, на разбитые воинства, находящие трупы, что живут ради убийства и убивают ради убийства. Нет больше смысла ни в безумных усилиях, ни в отчаянных жертвах. Больше нет ни победы, ни поражения. Ни сейчас и ни для них. Их чаяние, смыслы и планы обратились в прах. Нет! хрипит Локин, пытаясь отвернуться. Глаза отказываются закрываться. Взгляни. Разве они не понимают? Прошлое прошло, а будущее не наступит. Есть только сейчас, и есть только война. И та война будет пылать, покуда хватит топлива. Смешок демона раздается у самого уха. Но его хватит ненадолго. 6.33 6.33 бренные останки. Сердце корабля мертво. Они будто идут по внутренностям мумифицированного трупа. Опоры и стены больше похожи на безжизненную плоть и окаменевшие ткани, чем на гниющую пласталь. Люки в проемах провисают, как дряхлая кожа, а ребра жесткости на палубных конструкциях напоминают иссохшие позвонки. Все вокруг хрупкое и трескучее. В тусклом свете лениво плавают, изредка мерцая, пылинки. «Ты говорил», – произносят сангвини, – «что он здесь». Фервусманус Манус настороженно осматривается. «Должен быть». «Тогда где?» Рана в боку нестерпимо ноет. Во рту скапливается кровь. Ангел следует за Горгоном по узкой тропе, проложенной первопотерянным братом сквозь обволакивающую тьму. Пыльная и слевшая палуба скрипит и прогибается под ногами. Несмолкающие шепчущие голоса следуют за примархами, прячась в тенях. Время от времени из темноты раздаются стоны и крики. Некоторые доносятся из бесконечного далека. Иные, внезапные, леденящие душу, звучат пугающе близко. «Здесь кто-то есть», – замечает сангвини. «Что это за звуки?» «Плач проклятых», Голос Гаргона такой же тихий и далекий, как большинство воплей. В основном мертвецов. Тех, кого больше нет. Обогренный дрожит в руке ангела. Сангвини понимает, что слишком сильно сжал рукоять. Примарх девятого всматривается в тени, но они слишком густые, чтобы что-то разобрать. Тоскливый вой, доносящийся из черной бездны, перемежается криками невыносимой боли, Но, кажется, ни у одного из звуков нет конкретного источника. Я знаю эти голоса. Да, отвечает Ферус. Наши братья, шепчет Сангвини с ужасом. Это они. Те, кто пал подобно мне. И бренные останки тех, кто стал иным. Очередной крик сотрясает воздух, заставляя пылинки кружиться в незримых потоках. Этот наполнен яростью. Знакомый яростью. Ангрон. Варп пожирает наши души, продолжает Горгон. И тех, кто погиб, и тех, кто был проклят. Магнус, бледный король. Альфарий, красный ангел. Он не щадит никого. В смерти нет освобождения, брат. Только бесконечные муки. Помнишь второй урок? Еще один вопль, странно искаженный от нестерпимой боли. Еще один знакомый голос. «Никто из них не станет тебе вредить», – тихо произносит Феррус. «Они хотели прийти, как и я. Посмотреть. Независимо от того, чью сторону приняли, голос сангвиния натянут, как струна. Разумеется. Кто еще?» Ангел с огромным трудом выдавливает вопрос, потому что знает, насколько больно будет слышать «Ответ». Некоторые голоса слишком сложно разобрать. Это просто едва различимые стенания и протяжные долгие вздохи. О чьей смерти он не знает? Дорн? А что с другими, на которых они так рассчитывали? Сангвини убедил себя, что они спешат на помощь, но кто знает, какая судьба ждала братьев после расставания. Возможно, одна из теней принадлежит Рабауту, Или Руссу. Леву. Кораксу? Или крики издают не только мертвые братья? Возможно, в тенях, завернувшись в них, как в саван, скрывается надежда? Ферус не отвечает и продолжает шагать вперед. Пыль кружится в тусклом свете. «И что вы все ожидаете увидеть?» – спрашивает Сангвиний. «Конец», – отвечает Горгон. «Смерть. Твой последний подвиг». Нас объединяет не только кровь, что течет в жилах и что была пролита нашими руками. В конце концов, мы все здесь из-за него. Из-за гора? Это он привел нас сюда, брат, грустно улыбается Ферус. И победителей, и побежденных. Впрочем, победа и поражение отсюда выглядят совершенно одинаково. Гор выиграл. Варп ликует. Нет больше смысла спорить о том, кто прав, а кто ошибался. Что сделано, то сделано, какую бы сторону мы не выбрали. Даже если не хотели выбирать. Даже если бы у нас был этот выбор. 6.34. Пространственный разлом. Риды зубов вгрызаются в торсы таз Берендола. Воин не перестает рубить. Клинок рассекает глаз и чудище вопит, выплевывая добычу. Изломанное, залитое кровавой слизью тело космодесантника катится по разбитому полу атриума. Разъяренный демон тянется за упущенной жертвой, но натыкается на Малве и Демене. Они справились с замешательством и атакуют плечом к плечу, встав между берендолом и по-прежнему зажатым в тоннеле зверем. Нерожденный в очередной раз пытается вырваться из ловушки, сминая раму широкими плечами. Он шарит по полу в поисках опоры, но залитые кровью полированные плиты оказываются слишком скользкими. Спата Малве глубоко врезается в левое запястье твари и рассекает артерию. Кровь бьет пульсирующим фонтаном, заливая картины. Отдельные капли долетают до потолка и дальней стены. Мощная, как и шланга, струя бьет в нагрудник Малве и сбивает космодесантника с ног. К этому моменту успевает подняться Тейн. Он обрушивается на демона, словно буря, дробя когти и пальцы твари ударами молота. Развесистые рога нерожденного скребут по потолку, цепляясь за люстры и срывая полотна со стен. Несколько светильников падают с креплений и с грохотом разбиваются о каменный пол. Малве вскакивает и снова идет в атаку. Он пронзает громадную ладонь существа клинком и пришпиливает ее к стене. Демон бьется, пытаясь вырваться, но спата застряла между костей, будто гвоздь для распятия. Малве наваливается на оружие всем весом, не давая ему сдвинуться с места. Демеи следует примеру товарища и атакует вторую лапу. Его клинок ломается от столкновения с острым когтем, и юный воин подхватывает упавший на пол меч Берендова. Он с разбегу пронзает ладонь нерожденного у основания большого пальца, пригвоздив ее к стене с другой стороны от дверного проема. Оказавшись в ловушке, демон воет и бьется. Тейн подбегает вплотную к вопящей пасти и, сжимая рукоять молота обеими руками, опускает оружие на голову существа, дробя череп. Умирающий от страшной травмы чудовище конвульсивно дергается. Куски штукатурки отваливаются с потолка и разбиваются о мокрый от крови пол, как фигура из сахарной глазури. Тейн уклоняется от развесистых рогов, обезумевший демон машет головой во все стороны. Малвэ не успевает среагировать. Костяной отросток размером с копье пронзает нагрудник и отрывает юного космодесантника от земли. Он умирает, прежде чем агония нерожденного заканчивается, и звериная голова бессильно валится на пол. Труп имперского кулака сползает на плиты. Запах крови забивает ноздри. Тейн с ног до головы залит красной жижей. Он, крякнув, выкорчевывает застрявший молот из сплющенного черепа демона. Капитан оборачивается, приводя дыхание в порядок, и видит лежащее на спине бездыханное тело Малве. Демень выдергивает меч из стены и ковыляет к ветерану. Громадная лапа падает на пол, как мешок с песком. Берендол так и не поднялся, после того, как демон его выплюнул. Тейн даже с расстояния видит степень повреждений доспехов и страшные раны по всему телу, от бедер до головы. Демень опускается на колени и снимает шлем с ветерана. Хускарлу еще дышит. У него шла кровь горлом, скапливаясь за забралом. И теперь лицо воина превратилось в красную маску, а суровые глаза смотрят устало. Хускарул произносит Демений, протягивая меч рукоятью вперед. Воину пристало умирать с оружием в руках. «Оставь себе, брат-практикант», — отвечает Берендол. Это его последние слова. 6.35 Осколки. Ни входа, ни выхода. Последняя крепость дрожит и дергается, как избитый до полусмерти человек. На ее теле внезапно появляются множественные внутренние травмы и кровотечения. Вражеские армии под Дельфийской стеной, почуяв слабость и неуверенность добычи, удваивают усилия. За их спинами, среди разрушенных кварталов Палатина, среди павших округов дворца, несметная орда Горолу Перкаля рвется на помощь штурмовым отрядам. Эта бесчисленная чудовищная лавина сметет все оставшиеся в палатине войска лоялистов, сминая любые попытки сопротивления в безумном желании быстрее добраться до шатающихся стен. Кровь стекает по измученному лицу последней крепости, заливая залы и коридоры. Хонфлер призывает роты Астартес сдержать строй и отражать атаку предателей, несущихся по марсианским подступам, но оставшиеся под его началом силы уже нельзя назвать ротами. Потери составили 60%. Выжившие под постоянным обстрелом боевые братья прижаты к обледеневшим вратам. На площади сплошным ковром лежат трупы защитников. Болтерные снаряды прореживают их ряды и бьют по створкам ворот, расцветая огненными шарами и забрасывая все вокруг дождем осколков. «Я не собираюсь умирать вот так, сын Дорна», рычит Сартак. «Есть предложение, волк!» — кричит в ответ Хонфлер. «Пойдем в рукопашную», — без тени сомнения заявляет Фенри -Сийц. Он отстреливает последний болт и выбрасывает ставшее бесполезным оружие. атакуем ублюдков. Это последнее, чего они ждут. Воелисты один за другим гибнут под обстрелом. Один из саламандр падает с развороченной грудью. Рева медузи отлетает к вратам и сползает на пол, у него больше нет головы, а в нагруднике зияют пробоины. Впечатляющие деяния? Усмехается имперский кулак. «Они самые, претор – отвечает Сартак. Контратака не сможет купить им время, но позволит забрать с собой больше врагов. «Главное, не отставай», — добавляет волк, снимая с пояса топор. «Справишься». Хонфлер поднимает меч, собираясь отдать приказ. Люк в створке ворот распахивается настежь. Нечто длинное, лишенное костей, похожее на щупальце морского чудовища, выстреливает из темноты быстрее, чем кто-либо успевает заметить. Оно хватает капитана со спины и утаскивает в темноту с такой силой и скоростью, что на косяках после удара остаются хлопья желтой краски. Космодесантник просто исчезает в мгновение ока. Сартак выкрикивает имя товарища, подбирает выпавший из рук претара капитана гладий и, очертя голову, прыгает следом. Ему навстречу летят новые щупальца. Санктум империалис болезненно морщится. Он шатается, как тяжелораненный человек, у которого не осталось сил стоять. Возможно, держаться удается только потому, что неизбежный град прорастает сквозь улицы, скручиваясь как паразит, что способен придать подобие жизни уже практически мертвому телу. Все встревожены. Джон Грамматикус знает, что каждому в их компании не дает покоя ощущение, будто кто-то смотрит в спину и постоянное движение на периферии зрения. Даже Актея то и дело вздрагивает и крутит головой. Что-то тревожит ее мысленный взор. Джон понимает, что они совершенно беспомощны. Оружия нет. Пси защищенный ящик вскрыли и выбросили. Олл забрал свой серебряный компас, черный маятник, блокнот и нож. Это единственная по-настоящему сильная вещь в их арсенале, но грамматику сомневается, что Атам пригодится в бою. Лидва вернул колоду карт. Протодесантника по-прежнему беспокоит появление в ней темного короля, раньше его там не было. Джон взял альдарские ножницы и торкветум, подаренный Эльдрадом. Клубок красной нити вручили Зибису. Группа выходит на Старую рыночную площадь. Между камнями мостовой пророс чертополох. С двух сторон площадь окружает дома, похожие на те, что строили на тронном мире в эпоху Средневековья. Жмущиеся друг к другу постройки давно сгнили и осыпаются. С третьей поднимается увитая трубопроводами серая стена генераторного отсека, а с четвертой – позолоченный фасад здания из глубин дворца с колоннами и пурпурными занавесями. Его тоже оплетает серый вьюн и увядшие лозы. Путники останавливаются на привал. Лидва выламывает чугунный столб из ограды. Это не гладий и не силовая булава, но лучше, чем ничего. Кранк делает дубинку из обломка керамитовой трубы. Джон хочет спросить, с кем он собирается сражаться таким оружием, но решает промолчать. Похоже, наличие хоть чего-то тяжелого в руках помогает бывшему солдату немного успокоиться. Пока Актея на несколько минут присаживается отдохнуть и восстановить силы, Кэт отрывает полосу ткани от подола туники и собирает несколько камней и кусков битой плитки размером не больше куриного яйца. Из всего этого девушка делает подобие прощи. Какая находчивая. Джон уверен, что она не в первый раз мастерит подобное. Пробный камень, пролетев через площадь, оставляет вмятину в сточной трубе. Джон одобрительно кивает. Я в окно целилась, разочарованно шепчет Кэт. Граматикус не находит в себе сил сказать, что любой из возможных противников, скорее всего, будет слишком большим, чтобы по нему промахнуться. Интересно, где она этому научилась? Несмотря на время, проведенное вместе, он почти ничего не знает о спутниках даже полное имя Кэт. И все же они стали близки, как родственники, как семья. Подобно Оллу, Джон не нуждается в подробностях, потому что и так знает все, что нужно. Раньше у него не было столь верных товарищей. И уже никогда не будет. Он раздумывает, стоит ли задать вопросы, узнать что-то об этих людях. Но зачем? Времени не осталось, да и не нужно ему знать больше. Он же не собирается вести летопись. Вряд ли кто-то вообще вспомнит об их приключениях. если, конечно, город, зловеще наблюдающий за гостями сквозь мутные стекла и странные тени, не запоминает каждый их нетвердый шаг. Впрочем, не похоже, чтобы он уделял им много внимания. В молчаливом взгляде чувствуется презрительная отстраненность. Город будто наблюдает за всеми и всем, что происходит в его пределах, зная, что в конце концов те, кто имеет значение, окажутся на его улицах. А старые товарищи – просто нарушители спокойствия и случайные гости. Они не имеют значения. Город ждет прибытия куда более важных персон. 6.36. Встреться с ним. Голос звучит еще тише, чем раньше, хотя тело стоит прямо перед Сангвинием. «Некоторые из нас рады триумфу погибели», – произносит Ферус. Остальные опечалены. Все ждет бесконечная боль. Никто не получил, что хотел. Даже те, кто сам просил. Дары пантеона совсем не так хороши, как кажутся. Мы вынуждены принять последствия сделанного выбора. Значит, вы пришли? На похороны? Можно и так сказать. На поминки. То ли мы усилием воли смогли вырваться из череды страданий, То ли нам разрешили присутствовать я не знаю брат но такое могло произойти только сейчас в этот единственный миг гор настолько извратил законы мироздания что невозможное стало возможным мы собрались отдать дань уважения нас привели воспоминания скорбь и сожаление. есть одна у